Родилась я не здесь. Далеко, далеко, но минувших дней Предметы в памяти моей Доны не врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, Потоки жаркие в горах, Непроходимые дубравы, Другой закон, другие нравы. Но почему, какой судьбой Я край оставил родной, не знаю. Помню только море, и человека в вышине над парусами. Страх и горе даны не чужды были мне. Я в безмятежной тишине в тени гарема расцветала и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои сбылись. Гирей для мирной неги войну кровавую презрел, пресек ужасные набеги и свой гарем опять узрел. Притхана в смутном ожидании предстали мы. Он светлый взор остановил на мне в молчании. Позвал меня, и с этих пор мы в беспрерывном упоении дышали счастьем. И ни раз ни клевета, ни подозрения, ни злобной ревности мучения, ни скука не смущала нас. Мария. Ты пред ним явилась. Увы, с тех пор его душа Преступной думая омрачилась. Гирей изменою дыша Моих не слушает укоров. Ему докучен сердце стон. Ни прежних чувств, Ни разговоров Со мною не находит он. Ты преступлению не причастна. Я знаю, не твоя вина. Итак, послушай. Я прекрасна. Во всем гареме ты одна могла б еще мне быть опасна. Но я для страсти рождена. Но ты любить, как я, не можешь. Зачем же хладной красотой ты сердце слабое тревожишь? Оставь, Герея, мне он мой!» На мне горят его лапзанья, он клятвы страшные мне дал, Давно все думы, все желания гирей с моими сочитал, Меня убьет его измена, я плачу. Видишь, я колено теперь склоняю пред тобой, Молю, винить тебя не смея, отдай мне радости и покой, Отдай мне прежнего гирея. Не возражай мне ничего, он мой. Он ослеплен тобою. Презрением, просьбой, тоскою, чем хочешь, отврати его. Клянись. Хоть я для Алкарана, между невольницами хана, забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя. Клянись мне ею, зарему возвратить гирею. Но слушай, если я должна, Тебе кинжалом я владею. Я близ Кавказа рождена. Сказав, исчезла вдруг. За нею не смеет следовать княжна. Невинной деве непонятен Язык мучительных страстей, Но голос их ей смутно внятен. Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моления ее спасут от посрамления, Что ждет ее? Уже ей остаток горьких юных дней Провесть наложницей презренной? О, Боже, если бы Гирей в ее темнице отдаленной Забыл несчастную навек Или кончиной ускоренной унылые дни ее пресек, С какой бы радостью Мария оставила печальный свет. мгновение жизни дорогие давно прошли, давно их нет. Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора, Марию ждут. И в небеса на лона мира родной улыбкою зовут.